У нее не было той светозарности, которую сияла Панаева, но в ней было много внутреннего света, который преображал ее. Она обладала удивительным даром перевоплощения. Она вся менялась. Не только способ пения и произношения, но вся, всем обликом и настроением своим, она менялась в соответствии с тем, что она пела. Она вышла замуж за барона Вольфа, жила в Петербурге или в имении Вольфов в Лифляндии. Там, в баронской среде, между чопорными старыми тетками мужа, ей, горячей итальянке, кажется, бывало нелегко. В 1905 году она должна была спасаться от погромов и лесами и болотами пробираться до станции, которая от дому отстояла на 80 верст. В Петербурге я часто бывал у нее в косом переулке, незабвенные часы. Но и ей пришел закат. В последний раз, когда я ее слышал, Помню, имел я такое впечатление, что передо мной красивый футляр раскрыт, и в нем вытеснено пустое место, где когда-то лежал дивной красоты драгоценный камень. Третья из моих любимых четырех – Фелия Литвин, Брунгильда, Изольда, одна из величайших певиц, какие были. Круглота, ровность и мощь этого голоса ни с чем не сравнимы. Мастерство и уверенность были таковы, что мне всегда казалось, что если бы все люди, каким бы делом они ни занимались, министры, директора фабрик, ремесленники, были так уверены каждый в своем деле, как она в своем, то это был бы рай земной. Она снимала с вас всякое беспокойство. В искусстве это то же, что в жизни чувство безопасности. Никогда я так не восхищался ее мастерством, как однажды в Юдифи. Она была больна, я знал это, у нее было свыше 38 градусов. Я хорошо видел, каких трудов ей стоило высокое «до» в последнем действии, но она его взяла. Я ждал его, я чувствовал подход, но и тут не испытал ни секунды сомнения или беспокойства. Удивительное чувство надежности давала она. Литвин была преимущественно певица на вагнеровский репертуар. Огромных размеров, непомерной толщины – но она отлично умела скрывать свою полноту. Она не впадала в обычную ошибку толстых женщин, и вместо того, чтобы обтягивать себя, она драпировалась. Движения ее были плавны, величественны. Великолепно подымала она руку, длинную, на вытянутом локте, с висячей кистью. Дивный эффект в больших хоровых финалах, когда идет нарастание и с нарастанием кисть понемногу вытягивается, пальцы напрягаются и раскрываются куполом. Этот ее прием как-то особенно сливается в памяти со сценой смерти Изольды. Конца не было запасом ее голоса. По поводу этого вспоминаю, что она мне рассказывала. Мой предшественник по дирекции театров, Иван Александрович Всевлужский, терпеть не мог Вагнера. Однажды Литвин умоляла его поставить Тристана, тот все отмахивался. «Подумайте, господин директор, это великолепная смерть. Да, но какая скучная жизнь». Он был очень остроумен и язвителен. Певица Медея Фигнер пела роль Мими в «Богеме». Она была очень полна, а Мими, как известно, умирает в чехотке. Кто-то похвалил исполнение Мидеи. «Игра слов непереводима», — заметил Иван Александрович. «Меня однажды Фелия Литвин поставила в затруднение. Она просила дать ей спеть «Маргариту». Я раскрыл глаза». Да, я знаю, вас смущает моя грузная фигура. Даже пугает. Она высыпала целый ряд доводов. Но, уверяю вас, Маргарита вовсе не должна быть непременно худенькая девочка. Я даже говорила об этом с Гуно, и он сказал, что представляет себе ее как сочную фламантку. Это вторжение Рубенса в то, что я всегда мыслил, как Альбрехта Дюрера, меня страшило. Я прибег к последнему доводу. «Понимаете, ведь вы поете Маргариту по-французски. Не могу же я допустить такое столпотворение. Я берусь разучить партию по-русски, но опера идет на будущей неделе. Мне довольно трех дней». Не было больше причин не соглашаться. Она спела и должен сказать, что никогда не слышал я последнего трио, чтобы так звучало, как у нее. Должен отметить ее совершенно исключительное произношение – «Ни у кого не слышал такой четкости согласных».